Глава 3. Ночь становилась всё темней, а ветер холодней. Все мрачные предчувствия опасности, которые Конан испытал, когда вошёл в эту забытую долину на рассвете, вернулись с новой силой. Молчаливо сопровождая меня отёрного китайца, он бросал воинственные взгляды в темноту. Крутые каменные стены сужались с двух сторон, Пока не стало едва хватать места, чтобы пройти между скалой и берегами потока, который сбегал журча из долины у их ног. Позади них в туманном небе на чёрной вершине утёсов Фанзали в небосвод появилось зарево. Оно становилось всё ярче, пока не превратилось в жемчужное мерцание. Тени, окружавшие долину, исчезли с обеих сторон, и двое мужчин пошли по зелёной лужайке, которая расширялась в обе стороны. Поток свернул направо и журча скрылся из виду у берегах, поросших папоротником. Когда они вышли из долины, полумесяц поднялся над утесами у них за спиной. В дымке казалось, будто наблюдающий видит его из-под воды. Бледный и люзорный свет этой луны освещал небольшой круглый холм, поднимающийся на лужайке прямо перед ними. За этим холмом В одинистом лунном свете вставали тёмные, покрытые лесом холмы с крутыми склонами. Когда луна посеребрила холм перед ними, Коннн забыл о своих предчувствиях, потому что здесь и стоял монолит, о котором говорил Фенг. Это был гладкий и тускло поблёскивающий столб из тёмного камня, который поднимался над вершинах холма и уходил ввысь до самого тумана, нависшего над землёй. Вершина столба напоминало размытое пятно. Итак, здесь была могила давно умершего короля Ся, точно как говорил Фэнг. Сокровища должны быть спрятаны либо прямо под ней, либо рядом. Скоро они определят, где именно. Неся на плече лом и лопату Фэнга, Коннн с силой рванулся через заросли крепких и гибких кустов рододендрона и стал подниматься на холм. Он задержался, чтобы дать руку своему маленькому компаньону. После короткого перехода они достигли вершины склона. Перед ними из центра слегка выпуклой вершины холма поднимался столб. Конан подумал, что холм — это, возможно, искусственный курган, такой, как и иногда насыпали над останками великих вождей у него на родине. Если сокровища находятся в основании этой кучи, для того, чтобы их открыть, понадобится больше одной ночи. С проклятиями от испуга Конан сжал лопату и лом. Какая-то невидимая сила схватила их и тянула к столбу. Он наклонился в сторону противоположную столбу так, что мускулы вздулись у него под кольчугой. Однако дюйм за дюймом сила притягивала его к монолиту. Когда он увидел, что его притянет к столбу, хочет он того или нет, он отпустил инструменты, которые полетели к камню. Они ударились об него с громким двойным ляском и крепко прицепились. Но, выпустив инструменты, Конан не освободился от притяжения памятника, который теперь притягивал его к кольчугу, точно так же, как до этого лопату и лом. Потрясенного и изрегающего проклятия Конана хлопнуло о монолит с сокрушающей силой. Его спина была прижата к столбу, и его предплечья, покрытые короткими рукавами кольчуги, и голова, ошищщённый остроконечным туранским шлемом и меч в ножнах на поясе. Конн боролся, чтобы вырваться на свободу, но понял, что не сможет. Оказалось, что невидимые цепи намертво привязали его к тёмной каменной колонне. "Что это за дьявольские шутки, предательская собака?" взревел он. Улыбающийся и невозмутимый Финг неспешно подходил к месту, где Конн стоял пристёгнутый к столбу. Неподвластный, казалось, таинственной силе, китаец вытащил шёлковый шарф из одного из объёмистых рукавов своего шёлкового одеяния. Он подождал, пока Коннн откроет рот, чтобы взреветь о помощи, а затем ловко затолкал скомканный шёлк Коннну в рот. Пока Коннн жевал ткань, маленький человек крепко завязал шарф у него за головой. Теперь Коннн стоял, шумно дыша, но молча. и злобно сверкал глазами в сторону учтивой улыбки маленького герцога. «И свинни за хитрость, облакородный дикарь», – прошепелявил Фенг. «Для того, чтобы заманить тебя сюда одного, этот человек должен был придумать какую-то сказку, взрывающую к твоей примитивной жажде золота». Глаза Конана сверкнули вулканической яростью, когда он бросил всю мощь своего сильного тела против невидимых уз, которые держали его у монолита. Это не помогло. Он был беспомощен. Струйка пота сбежала по его брови и намочила ткань под кольчугой. Он попытался кричать, но только мычание и бульканье вырвались наружу. "Поскольку, мой дорогой полководец, ваша жизнь приближается к своему предопределённому концу", продолжал Фэнг. "Было бы невежливо с моей стороны не объяснить мои действия, чтобы ваш низкий дух мог сойти в ад". каким бы его боги варваров ни приготовили для него, в полном осознании причин вашего падения. До да будет вам известно, что двор его дружилюбного, ну глуповатого величества Карля Кузанского делится на две партии. Одна из них, партия белого павлина, приветствует контакты с варварами запада. Другая, золотого фазана, испытывает отвращение к любым отношениям с этими животными. Я, конечно, являясь одним из самоотверженных сторонников золотого фазана, я бы с желанием отдал свою жизнь за разрушение вашего так называемого посольства, чтобы контакт с вашими варварскими хозяевами не загрязнял нашу чистую культуру и не расстраивал нашу предопределённую Богом общественную систему. К счастью, в такой чрезвычайной мере, по-видимому, нет необходимости, потому что у весь производитель банды иноземных дьяволов. И вот здесь у вас на шее висит договор, который подписал Сын Неба с вашим неотесным королем-язычником. Маленький герцог вытащил из-под кольчуги Конона трубку слоновой кости с документами. Он расстегнул цепь, которая держала ее на шее Конона и засунул ее в один из своих огромных рукавов, добавив со злобной их мылкой. А что касается силы, которое держит вас в плену. Я не стану объяснять её тонкую природу вашим детским мозгам. Достаточно сказать, что вещество, из которого вырублен этот монолит, имеет интересные свойства, притягивает железо и сталь с непреодолимой силой. Поэтому не бойся. Тебя держит в плену никакое-то дьявольское колдовство. Он она несколько утяжела эту новость. Он однажды видел, как фокусник в Агрополе поднимал гвозди кусочком тёмно-красного камня и предполагал, что сила, которая держит его, того же сорта. Но поскольку он никогда не слышал о магнетизме, для него это в равной степени оставалось колдовством. "Что бы ты ни испытывал ложных надежд от спасения и своими людьми", продолжал Фэнг. "Я позаботился и о них. В этих горах живут джаги". Ирва обытное племя охотников за головами, привлечённые огнём вашего костра, они соберутся с двух сторон равнины и ринутся вошла я на заре. Они так всегда делают. К тому времени я, надеюсь, буду далеко отсюда. Если они схватят меня, что ж, человеку суждено когда-то умереть, и я верю, что встречу смерть с достоинством и приличиями, достойными моего ранга и культуры. Я уверен, что моя голова станет настоящим украшением в хижине дикаря Джага. Так что прощайте, мой милый варвар, и простите этому человеку то, что он повернулся к вам спиной в ваши последние мгновения, потому что ваша кончина вызывает у меня некоторое сожаление, и мне не следовало бы наслаждаться этим зрелищем, если бы вам посчастливилось получить китайское воспитание. если бы свышел бы замечательный слуга, скажем, телохранитель для меня. Но дела обстоят так, как они обстоят. Отвесив на смешку прощальный поклон, китаец удалился в сторону подножия холма. Конннане интересовало, собирается ли Гетц оставить его пойманным у столба, пока он не погибнет от голода и жажды. Если его люди заметят его отсутствие до рассвета, они могут начать поиски. Но тогда, поскольку он выбрался из лагеря, и сказав об этом никому ни слова, они не будут знать, поднимать ли тревогу в связи с его отсутствием. Если бы он мог дать им знать, они бы прочесали местность в поисках и быстро бы разобрались с этим маленьким герцогом-изменником. Но как дать им знать? Снова он бросил всю свою испалинскую мощь против силы, которая держала его прижатым к столбу, но так и не освободился. Он мог двигать ногами и руками и даже немного поворачивать голову в одну или другую сторону. Но его туловище было крепко схвачено железной кольчугой, в которую оно было облачено. Луна стала светить ярче. Конун увидел, что у его ног и со всех сторон вокруг основания памятника валялись леденящие душу останки других жертв. Человеческие кости и зубы были свалены в кучу, как старый мусор. Он должно быть топтался по ним, когда таинственная сила тянула его к столбу при более ярком освещении. Конан к своему беспокойству увидел, что эти останки были кое-где обесцвечены. Присмотревшись, он увидел, что кости как будто были изъеднены в некоторых местах, как если бы какая-то едкая жидкость растворила и гладкую поверхность, обнажив внутреннюю губчатую структуру. Он поворачивал голову из стороны в сторону в поисках какого-либо средства для спасения. Похоже, что слова красноречивого китайца были правдой, но внезапно он разглядел, пречудливых пятнах на каменном столбе, кусочки железа, прижатые невидимой силой. Слева от себя он увидел лом, лопату и проржавевшую чашу шлема, а с другой стороны камни был прижат и изъеденный временем кинжал. Он ещё раз бросил свою мощь против неощутимой силы. Снизу донёсся жуткий звук свирели, насмешливая, сводящая с ума мелодия. Напрягши глаза, Конн увидел в переменчивом лунном свете что Фенг после всего не ушел. Напротив, герцог сидел на склоне холма у самого его подножия. Он вытащил странную флейту из своих огромных одеяний и играл на ней. Сквозь пронзительный звук свирели. У шеи Конона достиг другой, слабый, мягкий звук. Казалось, что он идет сверху. Мышцы на бычьей шеи Конона вздулись, когда он поднял голову, чтобы посмотреть наверх. При этом движение... Остриё туранского шлема заскрежетало по камню, и тогда кровь застыла у него в жилах. Туман, который сковал вершину пилона, исчез. Свет восходящей луны падал и проходил сквозь что-то бесформенное, неприлично осевшее на вершине колонны. Оно напоминало огромный кусок дрожащего полупрозрачного желе и было живым. Жизнь, вьющаяся, раздувающаяся, пульсировала внутри него. огромный сидит ладно по блёски он на его поверхности от ударов напоминающих биение огромного живого сердца